«Подряд читать?» — спросил я. «Подряд, подряд», — сказал Спиридон. Ладно, я взял первый листок. Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и челимсов, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их. Книговед. — Что такое тушевая слюна? — спросил Спиридон. — Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна, — возразил я. И заодно, каким образом дощечка может содержать тушь? — Забавно, забавно, — задумчиво сказал Спиридон. — Видимо, перед нами здесь наивное описание небольшой каракатицы хотя каракатицы никогда не знали приличий. Более неприличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не берусь, разве что клоп. Ну ладно, дальше. По мнению Битзена, прочитал я, ика есть не что иное, как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово ика пишется знаками ворона и каракатица сведения о небесном, земном и человеческом». «Какая вульгарная фантазия», — пробормотал Спиридон. «Дальше». «К северу от горы Дотоку есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, Вороны принимают его за мертвого и спускаются клевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово ика пишется знаками ворона и каракатица. Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать. Но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим пользуются, когда пишут ложные клятвы. Книга гор и морей. Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спиридон проворчал. Вот это более похоже на правду. Я сам, признаться, так лавливал альбатросов в молодости. Я только не понимаю, почему всех этих людей так интересуют вороны и тушь. сплошные вороны и тушь. «Тушью в те времена писали», — сказал я. «А с воронами вас связывают из-за клюва». Неужели непонятно? — Предположим, — сказал Спиридон холодно. — Здравствуйте, Федор. Как вы себя чувствуете? — Спасибо, хорошо, — тихонько сказал Федя. — Я не помешаю? — Ни в какой мере, — сказал Спиридон. — Продолжай, Саша. Согласно старинным преданиям, Ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря сето При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело. Книга «Гор и морей». «Опять тушь», — проворчал Спиридон. «Дальше». У поэта древности Цзосы в воде столицы У сказано «Ика держит меч». Это потому, что в теле Ика есть лекарственный меч а сам Ика относится к роду крабов. Книга вот. — Нет, не поэтому, — сказал Спиридон, — а потому что Цзосы по своей глупости превосходит даже Битзана, упоминавшегося выше. Дальше. В море водится Ика, спина его похожа на игральную кость, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого голого человека с круглой головой записи об обитателях моря. — Ну, это про осьминогов, — сказал Спиридон. — У них спина еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, обиделся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай. В бухте Сугу-Року видели большого тако. Голова его круглая, глаза как луна, длина его достигала 30 шагов, цветом он был как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовый совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Упоминание о тиграх вод. — Гм, — сказал спиридан может быть, это был я? — Какого века материал? — Не знаю, — ответил я, — здесь не написано. — Гм, цветом как жемчуг. — Где она, эта ваша Япония? Это такие островки на краю Тихого океана. Очень возможно, очень. Ну, дальше. Береговой человек говорит «Ика», «тако», но не знает разницы. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у «Ика» брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты. В то время как у Тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. У Ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряльщицы боятся его. Упоминание о тиграх вот. «Здесь какая-то нелогичность», — задумчиво заметил Спиридон. «Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьминогом. И вообще все эти люди...» И береговые, и морские, по-видимому, до смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтверждение. Мус, ну а что там дальше? В деревне Хокетзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Генгобай. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, напрасно прождав положенное время, вышла за другого человека. Генгобай через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный как рыба, ку. Сам он упал в воду и был подобран пиратом-надаймоном. Предание юга. «Чистейшее вранье», — сказал Спиридон. «Наверняка этот генгобой пошел в пираты подзаработать. Очень похоже на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше. Тако злы нравом и не знают великодушие их много Они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукусе было место, где тако собирались для совершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным в столицу. Поэтому говорится «тако-но, тому-куи, взаимопожирание тако». Записи об обитателях моря. «Взаимопожирание», — сказал Спиридон раздраженно. Это похороны, а не взаимопожирания. — Привет, друзья! — раздался позади нас знакомый голос. — Уже читаете? Клопа, конечно, не подождали. Ну еще бы, существо низшей организации, насекомое так сказать, а паразиты никогда... — Помолчи, говорун, — сказал Спиридан. — Садись и слушай. — Давай дальше, Саша. Клоп, обиженно ворча, протиснулся между мной и Федором, и я продолжал рассказывает что во владениях сиятельного военачальника Ямаути Кадзутою промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица по имени Огин, лицом была приятная, телом крепкая, нравом веселая. В тех местах издавна жил старый Ика длиной в 20 шагов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда ее просватали, Он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги счастливо уплатил десять трех золотом закровного жеребца. Предание юга. Спиридон промолчал, и я его окликнул. «Да-да», — отозрался он, — «я слушаю». Голос его показался мне странным, и я спросил, почему не слышно комментария. «Потому что комментариев не будет», — сурово сказал Спиридон. «Совсем больше не будет?» — спросил я. «Нет, от чего же совсем? Там посмотрим». Я продолжал чтение. Параграф 87. Еще господин Цугами утверждает следующее. «В восточных морях видят катацу-муридаки, пурпурного цвета с множеством тонких рук, высовывается из круглой раковины,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 после чего долго не выходит. Среди знающих моряков известно, что он гнусин и вызывает на теле гнойную сыпь. Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе восточных морей. «Любопытно», — сказал Спиридон. «Мне хочется вас поздравить. Письменность — это полезное изобретение». «Конечно, с памятью гигантского древнего головоногого ей не сравнится», но вам, людям, она заменяет то, чего вы лишены от природы. — Ты хочешь сказать, — спросил я, — что все прочитанное было на самом деле? — Поговорим об этом, когда ты закончишь, — сказал Спиридон. — Пойдемте лучше в кино, — предложил Говорон. — Устроили здесь читальню. Память, письменность, слово вставить не дают. — Дальше, Саша, дальше, — сказал Спиридон. — Параграф 113. — Параграф 113. Еще господин Цугами свидетельствует такое. На острове Йокомадзима живет дед, дружит с большим Ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. Когда в полнолуние он играет на флейте, Ика выходит на берег, и он дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголетия из источников в пучине вод. Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе восточных морей. — Помню, помню, — сказал Спиридон. — Мы их потом судили. — Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу — опытный работник. Есть там еще что-нибудь из его свидетельств? Я просмотрел оставшиеся листочки. Нет, больше нет. Может быть, были, но потеряны. — Это хорошо, — сказал Спрут. Я стал читать дальше. Пират и злодей Рюдо далее под пыткой показал. Весной седьмого года Кэйто у берегов Усуми разграбил и потопил корабли с золотом, принадлежащие Симадзо Йосихиро, на пути из Кагасимы. Его первый советник по имени Дзенти с заклинаниями вызвал из глубины на корабли стаю огромных ика, которые ужасным видом и крючками привели охрану в замешательство. Пираджи и злодей Рёдо незаметно подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку и погубил всех иных верных людей. Подписано Менугава Суэцу, подписано Сога Масамару, хроники Сукуси. — Да, — подтвердил Спиридон, — такие альянсы когда-то допускались. — Это вам не какие-нибудь свиньи? — Пардон, — сказал Говорун, отталкивая меня локтем. — А клопы? Были на кораблях клопы? Спиридон пожал плечами. — Очень может быть, — сказал он. — Нас это не интересовало. — Понятно, — сказал Говорон, помрачнев, — как всегда. Я взял следующий листок. В деревне Хигасимираха на острове Цудзукидзима еще до сей поры поклоняются большому таку, которого именуют Нуси, хозяин. По обычаю, в третье новолуние все девушки и бездетные женщины после захода солнца раздеваются, Выходят из деревни и с закрытыми глазами танцуют на отмеле. Тако издали глядит и, выбрав, призывает к себе. Она идет, плача и не желая, и печально погружается в темную воду. Остальные возвращаются по домам. Записки хлопотливого мотылька Ансина Энко. — Чепуха какая-то, — сказал Плоп. — Если они танцуют с закрытыми глазами, да еще в новолуние как же они узнают, кого он выбрал? Спиридон промолчал. «Читайте, Саша», — тихонько попросил Федя. При большом тайфуне во второй год току рыбаки из деревни Гумихара в Эдзуму числом 17 потеряли лодки и спаслись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой обитали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно глядели из воды А ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требовали «дайте немедленно одного». Поскольку выхода не было, страх одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бинске. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, как бы говоря «вот хорошо». День за днем это повторялось, мучения ночью были такие, что иногда без жребия хватали кого придется и бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, их подобрал корабль, направлявшийся из Ниегаты в Сакае. Демоны последовали за кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись. Записи необычайных дел во владениях князя Мацудаеры. — А вы знаете, — сказал Федя, — ведь у нас есть такая же легенда. Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери фрух. Как — Как? — спросил Клоп. — Это на нашем языке. — извиняющимся голосом пояснил Федя. — Фрух — это значит не увидеть. Их никто никогда не видел, но слышали, как они ползают внизу. И вот по ночам люди начинали мучиться, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все прекращалось. Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво. — Я, конечно, понимаю, это сказка, но если бы это была правда... Можно было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь гибли всегда самые интеллигентные, певцы, или люди, знающие коренья, или художники, или кто не мог смотреть, как другие мучаются. Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было предполагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик стыдился за поступки своих современников, И молчание его каким-то странным образом начинало мне действовать на нервы. «Спиридон», — сказал я, — «где комментарии?» «Потом, потом», — неразборчиво буркнул он, — «продолжай». «Тут всего один листок остался», — предупредил я. «Вот и хорошо», — сказал Спиридон, — «вот и прочти его». Я прочел последний листок. Тогда мятежники с криком устремились вперед но его светлость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов спустились отряды Осигару. Тогда мятежники в замешательстве остановили шаги, Осигару дали залп из мушкетов, тогда мятежники, бросая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный Набасима Тосикаге, невзирая на доблесть, не смог бы догнать и схватить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотоводец Юсо выпустил боевых Тако. И Кусадако, подобно бури, напали на вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, мятежники устрашились и выразили покорность. Их всех перевязали, нанизав на нитку, подобно сушеной хурме, после чего его светлости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на месте всего было распято 80 злодеев а флотоводец юсу удостоился светлейшей похвалы хроники цукуси я сложил листочки и завязал папку все мы ждали что скажет спиридон а спиридон успокоил воду в бассейне сделал себя темно красным и растекся по поверхности как масляные лужи «Большинство этих документов, — заявил он, — относятся, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после Мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность. Черт возьми, все мы любили сладкое мясо. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, Как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать в назидание, и я им прочту. Но вас, конечно, интересует, есть ли в этом во всем правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот. Мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море. Некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину, и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное сплошная чушь и болтовня. Всю же правду о гигантских древних головоногих не вместят никакие записки. «Мне понравилось выражение «сосали мозг», — задумчиво сообщил Говорон. Что бы это могло означать? просто метафора холодно сказал спиридон почему ты не спрашиваешь что означает выражение глаза сгнили»?» потому что мне это не интересно заносчиво ответил говорун я заметил что федя с сомнением качает головой нет тут что то другое проговорил он тут что то недоброе а спиридон просто не хочет рассказывать у меня было такое же ощущение но мне не хотелось это обсуждать это было что то неприятное И, в конце концов, не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсморк. Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, рассмотрел нас дикими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет спиридон, спрут древний головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человек ставил, понимающий, только смердит вот как на помойке у этого, как его, у столовой. Узнав, который здесь спиридон, Найсморк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя поляшком, заглядывал в видоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать себя поляшком. Он восклицал, что вот это фас, что это фас всем фасом фас, что такой фас он видел всего однажды у этого, как его, да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли. Он потратил на Спиридоновый фас полпленки. Однако, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет. То есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало. Надо полагать, что все ушло в фас, согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось считать Спиридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранить серьезность, расслабиться и не улыбаться. Сделал два снимка. Взял у меня сигарету и исчез так же внезапно, как и появился. «Меня он тоже давеча снимал», — ревниво сообщил Клоп, «при помощи микронасадки. Я думаю, что это в связи с моим заявлением». «Вряд ли», — сказал Федя. «Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсмарк всю колонию переснял по второму разу. На всякий случай». «Сплетня», — сказал Клоп. «Просто я подал заявление» чтобы «тройка» приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение. «Какое — Какое? — спросил я. — А это уже никого не касается, — высокомерно заявил Клоп. — Завтра услышите. — Я надеюсь, товарищ Амперян будет завтра присутствовать на утреннем заседании? — Будет, — сказал я. — Очень рад, — сказал Клоп. — Я очень уважаю товарища ампериана А завтрашнее заседание обещает стать историческим. «Сомневаюсь, — сказал лениво Спиридон, — сомневаюсь я, чтоб с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили, и в решении записали, помнится, клоп, говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию тройки не входит, лишить пищевого удовольствия и койки в общежитии». «Это неправда! — крикнул Говорун. — Это дурак хлебоводов предлагал!» А Лавр Федотович не утвердил. «Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением». «Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...» «Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спиридон, — тебя бы давным-давно раздавили». «Молчи, людоед!» — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — Трясина ты, холодная и бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали! — Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, вы же там утонете! — Спиридон, я вас прошу, извинитесь. Вы действительно были бестактны. Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам перед он возразил, что он только констатировал очевидный факт, и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду. Говорун легался, брызгал слюной и орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили скандал, иначе я упеку говоруна на двое суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю мурганцовки. Это подействовало, Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил сквозь зубы, что-то вроде «виноват, переборщил». Говорон всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения. «Ну вот и прекрасно», — сказал просиявший Федя. «А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись». Было решено проветриться, тем более, что вечер стоял особенно тихий и теплый. Федя сбегал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и извинялся, когда ему наступали на нащупальца. В тачке он устроился поудобней, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что готов. В дверях павильона нас встретил сторож, свояк-коменданта товарища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком. — Спиридон, Спиридоныч, — прохрипел он, — куда же ты вы не евши? Комендант заругается. Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину. — Это тебе за беспокойство, голубчик, — сказал он. — А ужин занеси оставь там где-нибудь, я вернусь и поужинаю. — Это можно, — прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие. — Это пожалуйста. Очень мы вами блодарны, Спиридон Спиридоныч. По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал несколько комплиментов Спруту, И они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатоитисов и о прирожденной властности их взора, но тут ревнивый говорун подхватил дика под руку и с криком «Пардон, товарищ Эмпериан, одну минуточку, небольшая консультация» увлек его вперед. Тем не менее Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спрутов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых, неопытных мегатойчесов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть приняв за большого кошаалота как они долго ползали по железной палубе и все кричали друг другу мужественными голосами задыхала его братва задыхала мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось что смеемся мы по разным причинам я смеялся над глупыми мегатойтисами эдик тоже спиридон хохотал представляя себе, как перепугалась команда подводной лодки. Федя смеялся от радости, что всем весело и никто ни с кем ссориться не намерен. Федя истории не понял, он решил, что подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка Говорун же смеялся, потому что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга. Говорон безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак хлебоводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же попрощался, сказавши, что у него свидание. Мы еще немного погуляли втроем по колонии, и я рассказывал Феде из Спиридона об устройстве Вселенной, Попутно выяснилось, что спиридон простым глазом видит красное пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах, то справа, то слева от нас, напоминая себе слабым кваканьем. Мы звали его, обещая лакомство и дружбу, но он так и не решился приблизиться. Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голова, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну, должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешно свернули на боковую аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали «Ухажеру моему я говорю трехглазому, нам поцелуй ни к чему, мы братья по разуму».